Глава 14. 14 лет назад. Сегодня хороший день. Я вышла в город и успешно сориентировалась среди кошмара местной почты, где по понедельникам собираются любители почесать языками. Здесь, в захолустье, все друг друга давно знают. Джеанна тоже уже стала своей, перезнакомившись с другими мамашами по кружкам и группам, куда ходил Джеймс. Теперь, когда он учится в школе, они дважды в день обмениваются любезностями, встречаясь у входа. Я забирала племянника всего несколько раз и чувствовала себя так, словно ступаю по минному полю, постоянно ловя краем глаза взгляды из-под тишка. То ли я не узнавала тех, кого должна была, то ли это просто местные миггеры, ревность на следящие за всеми чужаками. Я старалась не показывать виду, но сама вся обливалась потом, а руки дрожали. Даже учителя смотрели на меня подозрительно. Я не могу различить Джеймса среди одинаковых белых рубашек поло и бордовых джемперов. Так что приходится ждать, пока он меня заметит и подойдёт. Иногда приходится объяснять, кто я такая. Чувствую на себе взгляды остальных. Мне так и кажется, что они принимают меня за какую-то чокнутую воровку детей. Однажды Джеймс меня не признал. Не знаю почему. Может быть, я поменяла причёску или надела новое пальто? Учительница не позволила мне увезти мальчика. А я от волнения забыла кодовое слово, которым могла бы подтвердить, что я действительно родственница. Пришлось вызывать с работы Жуанну. Теперь я забираю племянника только в самых крайних случаях. А так, в те дни, когда сестра занята, он остаётся после школы в разных кружках. Наверное, с этого пошло моё затворничество. На новом месте дети служат своеобразным пропуском в общество, и я теперь практически лишена возможности заводить друзей и знакомых. Сегодня я, конечно, перестаралась. Покончив с какой-то ерундой для Джуанны на почте, я решила побаловать себя экскурсией по магазинам и прошаталась куда дольше обычного. Когда я оказываюсь у церкви, больная нога ощутимо дрожит. Меня тут же начинает обрывать тревога: вдруг станет ещё хуже, вдруг я не смогу дойти до дома, вдруг упаду и придётся звать на помощь. До поворота на Колклав-роуд я добираюсь уже вся мокрая от пота, слегка подволакивая ногу, поравнявшись с домом, возле которого стоит забитый поломанной кухонной мебелью контейнер, я едва не подпрыгиваю от голоса у себя за спиной. Я так и знал, что здесь будет ремонт. Старик от Джека отправили в дом престарелых, теперь вычистят всё внутри и продадут как пить дать. Резко обернувшись, я теряю равновесие из-за плохо слушающиеся ноги и чуть не падаю. Говоривший успевает ухватить меня под локоть. Это высокий мужчина в кепке и непромокаемой куртке. Простите, не хотел вас напугать, говорит он с лёгкой северной картавостью и слегка приподнимает пальцем козырёк, показывая редеющие волосы. Это я, Алан, из дома 24. Ах, Алан. Мы встречались несколько раз с его переезда. Он живёт один, и ему явно не хватает общения. Он нерегулярно возникает у нас на пороге, то с игрушками для Джеймса, то с коробкой яиц от своих кур, то с приходским бюллетенем и пригласительными на какие-то местные события. Надоел уже, ворчит Джоанна. быстро вычеркнувшее его из своих матримониальных планов. Мне, в общем-то, всё равно. Я почти и не выхожу из своей комнаты, так что отдуваться приходится сестре. Видимо, она рассказала ему обо мне, поскольку встретив меня, Алан каждый раз обязательно напоминает, кто он такой. Ещё он говорит со мной немного медленнее и громче, чем обычно, как будто я умственно отсталая. «С вами все в порядке? Что-то вы неважно выглядите. Вот, обопритесь-ка на меня!» Не дожидаясь ответа, он берет меня под руку и едва не насильно доводит до нашей задней двери. Нам открывает Джоанна, чье беспокойство быстро сменяется раздражением, когда Аллан не остается за порогом, а провожает меня до самой кухни. Я с облегчением опускаюсь на один из стульев. Ноги дрожат, правое бедро ноет от боли. Сестра протягивает мне стакан воды и анальгетики. Одним глотком проглотив таблетки, я совершенно обессиленная кладу голову на стол. Что с ней? резко спрашивает Жуана, как будто это Алан виноват. Я встретил её на Колклафроуд, она неважно выглядела. Просто немного перенапряглась, говорю я, приподнимая голову. Джуанa тяжко вздыхает, но прежде чем она успевает начать, Натацию вмешивается Алан со своим собственным рецептом. Вам бы нужно походить со мной на прогулки. В городе, где асфальт и прочее, слишком большая нагрузка на суставы. Надо на природу, где под ногами мягкая земля, а подъёмы и спуски помогут восстановить мышцы. Джоанна, подняв бровь, уже готовится дать ему должный отпор, но я вдруг понимаю, что Алан прав. Я хочу поправиться, хочу вернуть былые силы, возвратиться к прежней жизни, и если для этого придётся терпеть его болтовню, я готова. К тому же гулять по холмам гораздо спокойнее, вокруг никого, не надо тревожиться из-за возможных встреч со знакомыми. Жоанна настроена скептически. Ты его ещё больше привязываешь, ворчит она, когда мы остаёмся одни. От него теперь вообще не избавишься. Сама всегда говоришь, что мне надо чаще выбираться из дома. Чем же ты недовольна? Она передёргивает плечами. Ладно, только меня не впутывай. Однако, когда Алан заезжает за мной на своём видавшем виды автомобиле, она выглядит довольной, что я в самом деле решилась выйти. От предложенных соседом старых туристических ботинок я отказываюсь и надеваю свои: красивые, ярко-бирюзовые кроссовки, чёрные легинсы такого же цвета, кофту с капюшоном и красную непромокаемую куртку. Как бы в таких ногу не подвернуть, говорит Алон с сомнением глядя на мою обувь. Да и запачкаются, мы ведь не на показ мот едем. Вся жизнь покас мот, возражаю я. О, женщины, ч славия вам имя, вздыхает Алон, но мне кажется, что на самом деле ему это даже нравится. Сегодня один из тех дней, когда небо белое, как бумага, а над горизонтом висит странная серо-сизая дымка. Так что в очертаниях вздымающихся и опускающихся холмов видится силуэт спящего гиганта. Задремав в машине, я просыпаюсь, когда мы уже петляем по узким просёлкам, спускаясь в глубокую, покрытую деревьями долину. Выворачивая шею, я смотрю на поднимающиеся к небу обширные травянистые склоны. Алон включает пониженную передачу, и старая колымага с трудом взбирается вверх по тесной тропе. Наконец мы оказываемся на открытом пространстве, где во все стороны, насколько хватает глаз, стелятся багряным морем заросли вереска. Наша машина останавливается на небольшой парковке рядом с микроавтобусом престижной частной школы. Богатингие любят сюда приезжать, замечает Алан. Я их понимаю. Здесь на высоте чувствуешь какой-то прилив энергии. Горизонт раздвигается, видны все складки и изломы местности. Глубокие расселины, где некогда прошёл ледник, и вымытые талой водой лощины. Перед тобой картина действовавших на протяжении тысячелетий сил, и твои проблемы по сравнению с этим кажутся мелкими и смешными. Я втягиваю наполненный вересковой сладостью воздух. Тут, наверху, дышится так легко. обернувшись, словил ю на себе взгляд Алана. Просто чудо, правда? улыбается он. Душа отдыхает. Да. Здесь я могу по-настоящему расслабиться. Покруг никого. Даже школьников с рюкзаками и картами нигде не видно. Только объедающие вереск овцы время от времени блеянием подзывают отбившихся ягнят. «В будни тут безлюдно, так что можно не бояться кого-то встретить», — говорит Аллан, словно читая мои мысли, и добавляет со смехом. «Ну и криков тоже никто не услышит». Я бросаю на него резкий взгляд. Конечно, это неуклюжая попытка сострить, но должен же он понимать, что никакой женщине не понравятся такие шутки от малознакомого мужчины, с которым она осталась наедине в глуши. Даже странно, насколько легче даётся здесь ходьба. Иногда говорят, что мозг это мускул. Что ж, тогда мой, похоже, был напряжён и сжат с того момента, как я вышла из комы. А теперь я практически чувствую, как он мало-помалу расслабляется. Тугой узел понемногу поддаётся и распускается с каждым вдохом этого воздуха. этого неба, одинокого клёкота кружащего ястреба. Алан практически не умолкает, но здесь, на открытой местности, мириться с его болтовнёй проще. Половину слов уносит ветер. Мы встречаем пару других гуляющих. Однако никто не ждёт от нас общения по долгу вежливости, достаточно кивков и короткого приветствия. взбираясь по заросшей тропе обратно к машине, я слегка задыхаюсь. Не от панической атаки, просто от физических усилий. Когда мы наконец останавливаемся, ноги у меня дрожат, как у новорождённого ягнёнка, но это приятная усталость. Передо мной наконец открывается путь назад к прежней, полноценной жизни. Наши прогулки становятся регулярными. Не каждую неделю, конечно, однако по меньшей мере раз в месяц. Скоро я уже в состоянии пройти миль 7-8. Мышцы укрепляются, и нога слушается гораздо лучше, как будто соединение с мозгом каким-то образом вновь наладилось. Иногда мы берём с собой Джеймса, И с улыбкой глядим, как он шлёпает по лужам или пытается поймать рыбку в стаканчик из-под йогурта. Когда племянник устаёт, Алан, отлично подражающий голосам, развлекает его сценками из любимой телепередачи, так точно копируя всех персонажей и их ужимки, что даже я начинаю хохотать. Благодаря ему мы многое узнаём о природе. Он учит нас определять по хвостатому оперению ястреба и конюка, различать характерную скрипучую трель мелькающих между деревьями соек, отыскивать в зарослях дикую чернику. Джеймсу Алан показывает, как пускать блинчики по зеркально гладкой поверхности озера, и мы все вместе ликуем, когда мальчику наконец удаётся запустить камешек далеко по воде. О самом соседе я теперь тоже знаю немного больше. Его родители работали в частной школе-интернате к северу отсюда. Хотя в каком качестве, я так и не поняла. Как Аллан любил повторять, «Меня учили доброму и хорошему». Но все мы, в конце концов, одинаковы. Как говорила моя старая матушка, «На родильном и смертном ложе и в уборной люди равны». В кавычках. В Ланкашере он работал в машиностроительной компании, выпускавшей какие-то детали для автомобильных двигателей или что-то подобное. Раньше времени вышел на пенсию по нетрудоспособности. Я заметила, что он слегка прихрамывает на правую ногу, но в детали он не вдавался. Не все проблемы видны невооруженным взглядом, вам ли не знать? В кавычках. ворчливо ответил Алан, когда я продолжила выпытывать. Я так и не поняла, почему он переехал вширь, в маленький, незнакомый городок. Может быть, Алан даже упоминал об этом, но я пропустила мимо ушей. Его рассказы похожи на запутанный узел: если не знаешь, за какой кончик потянуть, ничего не ясно. А о своей личной жизни мой спутник по прогулкам тоже не слишком распространялся. Мне просто не повезло встретить хорошего человека, Сара. Не у всех складывается так удачно, как у вашей сестры. В кавычках. Не лучший пример, конечно. Счастье Жуанны закончилось тем, что её муж погиб в автокатастрофе меньше, чем через 2 года после свадьбы. Пару раз Алан захватывает дробовик и учит меня стрелять. Целиться в животных я бы ни за что не смогла, но мне нравится разносить всякие импровизированные мишени. Мой мозг словно пробуждается от глубокого сна, сосредотачиваясь на освоении нового навыка. У вас верный глаз и хорошая координация, отмечает талон, когда я успешно сшибаю небольшие деревянные кегли, спрятанные в кустарнике. Я буквально расцветаю от похвалы. И почему никто не сказал мне этого, когда я была девочкой? Хотя, помнится, учительница физкультуры пыталась записать меня в команду по netballу, однако мама была против. Нечего тратить время, Сара. А чем мы тогда занимались, кроме класса по изучению Библии и раздачи листовок в торговом центре, призывающих грешников вместо шопинга ходить по воскресеньям в церковь? Я ведь могла и в других областях достичь успехов, если бы только мне дали такой шанс. Алан поговоривает о том, чтобы увеличить дистанцию наших вылазок. Есть двадцамильная тропак, которая ведёт в горы Бервин. Нам по силам замахнуться на это, убеждает он. Нужно развивать успех. Ещё немного, и мы дойдём до моей хижины. Я иногда ночую в ней после долгих переходов. Там водопады, пещеры, заброшенные шахты. Подземные ходы идут прямо под ногами. Наверняка там раньше был приют контрабандистов. Контрабандисты в горах, так далеко от моря? Они по рекам плавали. По северну, например. Ну, раз он так говорит, сама я не очень дружу с сознаниями. Никогда не была прилежной ученицей, а после аварии у меня большие проблемы с концентрацией внимания. Возможно, и это можно поправить, как уже получилось с ходьбой. Начать читать понемногу, что-нибудь короткое и постепенно увеличивать нагрузку. А в сокровище там есть, пишет Джеймс, не сводя глаз с ползущей по руке божьей коровки. Очень даже могут быть кивает Алан. В старые времена люди постоянно закапывали клады. Банков, чтобы хранить деньги не было, и по стране то и дело проходили армии, грабя дома мирных жителей, именем короля и всё такое. Или королевы, откликается Джеймс, привыкший дома к женскому правлению. В основном всё-таки короля. Вечером мы возвращаем племянника Джоанне, как следует отдохнувший без нас двоих, и Алан приглашает меня в паб. Там как раз скидки на ранний ужин. Мы заслужили это после всей ходьбы вверх-вниз. Я колеблюсь, не желая подавать ложных надежд. Однако Алан был так добр к нам, возил меня на прогулки, развлекал Джеймса Что отказать, обрекая на очередную одинокую трапезу дома, выглядело бы чёрной неблагодарностью. Вечер, конечно, складывается не лучшим образом. Я вообще теперь не очень люблю выходы в свет. К тому же, чувствую себя заморажкой в джинсах и кроссовках. Другие женщины в пабе явно готовились. А у меня с собой нет даже подводки для глаз или губной помады. Алана здесь знают И рады, что он пришел не один. Парочка посетителей, здороваясь, отмечает это обстоятельство. Все вполне по-дружески. Но мне они не знакомы. Или наоборот, не могу сказать. Так что мы еще не успеваем сесть за столик, а я уже нервничаю и чувствую, как кровь переливает к лицу. «Не обращайте внимания», — говорит Алан. «Они думают, у нас свидание». Хотя, видно же, мы в разных категориях. Он слегка усмехается, ожидая очевидного возражения с моей стороны, сигнала, что мы и правда движемся куда-то в сторону свиданий и прочего. Однако мне до этого на самом деле, как до луны, я заказываю бокал вина, просто за компанию, с расчётом сделать глоток другой, но от нервов выпиваю его весь и слишком быстро. Начинаю болтать без умолку. лишь бы не возвращаться к теме свиданий. Когда приносит еду, рыбу с кита размером, железнодорожные шпалы картошки фри и огромный соусник переваренного зелёного горошка. Я проглатываю её в один присест, чтобы нейтрализовать алкоголь и не превратить вечер в катастрофу. Зато Алан теперь говорит и говорит, перебивая одну историю другой. Так что его порция стынет, а я как дура сижу над пустой тарелкой. Подошедшая официантка забирает её, пытается и у него взять посуду. Он уже столько времени не поднимал свою чёртову вилку, что можно подумать, он закончил есть. Опомнившись, он принимается за ужин. Повисает невыносимое молчание. Алан уговаривает меня посидеть ещё. Заказать пудинг. Ну же, Сара, мне нечасто приходится ужинать в такой приятной компании, в кавычках. Но я отговариваю с тем, что нехорошо себя чувствую. И, в общем-то, не выдумываю. Я ощущаю жар и подступающую панику. Сердце бьется нервно, будто то и дело пропуская удар. От вина или от жирной пищи. Я почти уверена, что если я не выберусь отсюда как можно скорее, меня стошнит или хватит инфаркт. У Аллана вытягивается лицо. Он определенно рассчитывал не на такое завершение вечера. Однако заботливый, как всегда, он быстро рассчитывается, отвергнув все мои попытки заплатить за себя. И сажает меня в машину. Мы едем с открытыми окнами на случай, если меня все же начнет тошнить. К двери дома я спешу почти бегом. Джоана выключив телевизор, одаряет меня взглядом, в котором читается: "А я говорила. Я предупреждала, что ничем хорошим это не закончится, Сара. Алан одинокий, ироничный человек, и он не просто парень из бара, которого подцепила, а потом бросила, как ты раньше делала. Он наш сосед. С ним нельзя так поступать. Нам жить рядом с ним". Что по твоему он станет до тебя думать? У меня челюсть отваливается. Её заботит Алан? Да это я ранимая, а не он. Я пытаюсь выкарабкаться и вернуться к нормальной жизни. И нечего мне морали читать. Что с того, что в молодости я меняла парней как перчатки? Я была свободна и привлекательна. Честное слово, порой Джана говорит прямо как наша матушка. После случившегося я начинаю избегать Алана. Мы ещё выбираемся несколько раз на природу, теперь уже всегда с Джеймсом. Потом появляются отговорки: сперва нога, потом грипп. Это по-настоящему. 3 недели я болею и ещё почти 2 месяца прихожу в норму. Ну а после всё. Порядок нарушен. Племянника, правда, Алан иногда по-прежнему берёт с собой. Они возвращаются с наловленными в банки божьими коровками, найденными фазаниями перьями, один раз даже с выбеленным солнцем овечьим черепом. Джоанна принимает все подарочки, не моргнув глазом. Как ни как, эти прогулки дают ей хоть немного свободного времени по выходным, когда она может пройтись по магазинам или не торопясь почитать газету за чаем. Никому из нас не кажется странным, что ближайший друг мальчика мужчина за 50.